Часть 4. Солнце зашло за горизонт, и угасающий свет росеи наотражался в атмосферных частицах, заливая мир оранжевыми волнами. Земля, некогда дававшая обильный урожай, словно стыдясь нынешнего бесплодия, просила крылья ночи опуститься и дать ей убежище. Та самая почва, которую дряхлости и усталости изрезали глубокими морщинами, когда-то была одним из главных богатств этой планеты Земли, являвшейся центром человеческой вселенной. Но это было давно. «Тридцать поколений назад». Мужчина в расцвете сил, одетый в чёрное, велой походкой прошёл через старое каменное здание. Когда он остановился перед дверью, стоявший рядом охранник поклонился и открыл её. Внутри комната была залита мёртвенным тусклым светом. В комнате он увидел древнего старика, сидящего на овчине. «Великий епископ!» Благоговейно обратился человек к молчаливому епископу. «Райнхард фон Лоенграм завоевал Союз свободных планет». Послушав это, епископ наконец поднял голову и своей сухой рукой поманил человека к себе. Дверь за его спиной захлопнулась. «И что же он собирается делать теперь? хриплым голосом спросил он. Говорят, что он приказал человеку по фамилии Реннкан в присматривать не только за завоёванной землёй, но и за великим флотом, а сам вернулся в империю в сопровождении того самого тронихта. Похоже, этот человек тоже выполнил свою задачу. Собираетесь ли вы использовать его как гнилой плод в Империи? Нет, мы подготовили для этой цели другого человека ещё год назад. Барона по имени Генрих фон Хюммель. Просто нужно ещё немного времени. Я слышал, что он тяжело болен. Вы уверены, что от него будет польза? Если он сможет продержаться ещё полгода, наша цель будет достигнута. Мы приставили к нему своих врачей. Барон завидует красоте и здоровье Лоенграма, так что им легко будет манипулировать. Что аж очень хорошо. «Занимайтесь этим». «А что с Физзаном?» «Да, что касается Физзана, тут пока многое не ясно». Голос мужчины впервые потерял уверенность. В его желтушных глазах появилось сомнение. «Вы установили связь с Рубинским?» Снова спросил великий епископ. «На какое-то время. Но глубины сердца этого человека непознаваемы для меня». Несмотря на то, что их никто не слушал, подчинённый великого епископа понизил голос и подался вперёд, стоя на коленях. «Да». Дело не только в том, что я сомневаюсь в духе его послушания. У меня есть веские основания полагать, что у него имеются некоторые амбиции по отношению к нам. Я всегда это знал. Голос старика был безразличным. Меня не заботит, в каком стельон танцует. Главное, чтобы он делал это у меня на ладони. Сейчас важнее другое. Что стало с этим глупым Ньюмехом и Дексби? Я могу подтвердить, что Дексби мёртв. Проблема в том, не раскрыл ли он перед смертью каких-нибудь наших секретов. У леконот головами этих двоих, тайно обсуждающих желание изменить ход истории, яркий свет звёзд заливал небеса. Триумфально вернувшись в империю Рейнхард развёл бурную деятельность, чтобы уладить все формальности. Множество вещей, с которыми нужно было разобраться, ждали его приговора и решения. Первым, что сделал Рейнхард, было глубоко личное дело, которое он не только считал своим долгом, но отчасти и прихотью, от которой он испытывал робкое удовлетворение. Своей сестре Анне Розе, носившей до сели титул графини Грюневальд, он даровал титул эрцгерцогини. Также он даровал посмертный титул эрцгерцога Зикфриду Кирхиайсу и учредил медаль в его честь. Оберштайн удивился было этим действием, но был поставлен на место со словами, что никакого вреда это не принесёт. Приняв это решение, Райнхард перешёл к серьёзным делам, сосредоточив своё внимание на людских ресурсах, организациях и учреждениях. Что касается армии, то Руэнтоль, Меттермайер и Оберштейн получили звание Гросс Адмиралов, а Оберштейн дополнительно взял на себя роль министра обороны. Десять адмиралов были произведены в Адмирала флота, но в первую очередь среди них выделялся Мюллер, получивший награду за выдающиеся заслуги по спасению Рейнхарда от неминуемого поражения при Вермиллионе. Были также приняты решения о кадровых назначениях среди гражданских чиновников, и отец Хильды, граф Франц фон Мариендорф, стал государственным секретарём. Уэген Рихтер стал министром финансов, а Карл Брекке – секретарём по гражданским делам. 20 июня отец юной императрицы и нынешний глава семьи Пегнец, Юрген Оффер, поднялся на три ступени от Виконта до Герцога. Неуверенный и обеспокоенный, он пришёл на приём к канцлеру империи. Молодой дворянин 30 с небольшим лет, он посвящал большую часть своего внимания коллекционированию фигурок из слоновой кости и вложению активов, но не интересовался политикой или военным делом. Бесстрастный Оберштайн вручил ему лист бумаги заявление об отречении императрицы. За ним последовало заявление о передаче прав на престол Рейнхардо. Всего молодой дворянин, весь покрытый потом, полочил три листа бумаги, на каждом из которых уже стояла подпись Рейнхарда. Семье Пегнец гарантировалось звание пэров и безопасность, а также ежегодная пенсия для бывшей императрицы в размере полутора миллионов имперских марок до конца её жизни. Свежеиспечённый Герцог Пегнец промокнул лицо платком, ну лишь ещё больше залил потом свою дорогую одежду. Взяв первое он подписал два документа, как родитель опекуном императрицы, которой исполнилось ещё лишь год и 8 месяцев. И на этом династия Голденбаумов, со времён своего основателя Рудольфа Великого, посадившего на трон 38 императоров, которые правили более 490 лет, пришла к своему концу. 22 июня ознаменовалась возшествием на трон и коронацией нового императора Рейнхарда. С этого дня он больше не был его светлостью герцогом Рейнхардом фон Лойнграмом, а становился его величеством императором Рейнхардом. Семья Голденбаумов, когда-то похитившая его сестру Анны Розе, потеряла всё и осталась лишь на страницах истории. Тысячи высокопоставленных лиц, владеющих пером и мечом, битком забили просторный зал «Чёрная жемчужина» в Ной и Сан-Суси, чтобы поклясться в верности новой династии. Но двоих людей, которых Рейнхард желал бы видеть больше всего, там не было. Девушке с золотыми, как и у него, волосами, юноше, чья голова была красной, словно пылающее пламя. И под крики «Да здравствует император!», разносящийся по залу, Рейнхард поднял золотую императорскую корону с пурпурной шёлковой подушки и небрежно, но с неповторимой элегантностью возложил её себе на голову. Золотая корона смешалась с золотыми волосами, когда он безмолвно провозгласил себя её законным владельцем. Так началась династия Луенграммов. Танако Йостики, Легенда о Героях Галактики, том 5, конец, читал Адреналин.